На Минерве, у побережья Новой Англии. Ноябрь 1713 Даниэля будет петух на баке, уверившийся наконец, что свет на восточном краю окоема ему не померещился. Увы, восточный край окоема сейчас по левому борту. Вчера был по правому. Последние две недели Минерва лавировала у побережья Новой Англии, пытаясь поймать ветер, который позволит выйти на матерую воду, как говорят моряки. Сейчас они, вероятно, не более чем в 50 милях от Бостона. Даниэль спускается на батарейную палубу в тонкий пласт едко пахнущего воздуха. Когда глаза привыкают к полумраку, он различает пушки – развернутые на низких станках параллельно корпусу, жерлами вперед и принайтовленные. Орудийные порты закрыты тяжелыми щеколдами. Теперь, когда горизонта не видно, ему приходится воспринимать бортовую и килевую качку подошвами ног. Если ждать, пока чувство равновесия не подскажет, что он падает, будет поздно. Даниэль ступает короткими просчитанными шагами, ведя рукой по потолку и задевая укрепленные там орудийные принадлежности, длинные банники и прибойники. Так он оказывается перед дверью и затем в кормовой каюте, занимающей всю ширину корабля и снабженной панорамными окнами, в которой сейчас сочится слабый свет западного неба и заходящей луны. Шесть человек работают и разговаривают. Все они старше и опытнее обычных матросов. Здесь хранятся ящики с хорошими инструментами и важные чертежи. Румпель размером с боевой таран проходит через всю каюту и служит для перекладки руля. Он поворачивается с помощью тросов, протянутых к штурвалу через отверстие в переборке пахнет кофе, стружками и трубочным табаком. Обитатели каюты хмыкают, приветствуя Даниэля. Он подходит к окну и садится. Окно выдается назад, так что можно смотреть прямо вниз, туда, где из пенного бурления вдоль руля рождается кельваторная струя. Даниэль открывает лючок под окном и спускает на бечевке Фаренгейта термометр. Это новейшая европейская технология измерения температуры, прощальный подарок Еноха. Даниэль дает термометру поболтаться в воде несколько минут, затем вытаскивает его и снимает показания. Он старается проделывать этот ритуал каждые 4 часа. Цель – Проверить, правда ли в Северной Атлантике полно теплых течений. Данные можно будет представить королевскому обществу в Лондоне, если Даниэль, бог даст, туда доберется. Сперва он делал замеры с верхней палубы. Однако тогда термометр бился о корпус. К тому же Даниэль устал ловить на себе недоуменные взгляды матросов. Старички в каюте, вероятно, тоже считают его чокнутым, но их это не смущает. Как путник, отыскавший в чужом городе уютную кофейню, Даниэль обосновался в кормовой каюте и его здесь приняли. Завсегдатые люди преимущественно на четвертом или на пятом десятке. Филиппинец, Ласкар, Метис из португальского города Гоа, Гугенот, Корнуолец, на удивление плохо владеющий английским, ирландец. Все они чувствуют себя как дома, словно Минерве тысячи лет, и предки их искренне на ней жили. «Если она когда-нибудь утонет», – подозревает Даниэль, они за неимением другого пристанища охотно пойдут с нею ко дну. Друг с другом и с Минервой они могут перемещаться в любую точку мира – Отбиваться от пиратов, будет возникнет такая надобность. Сытно есть и спать в собственной койке. Если же Минерва погибнет, им будет примерно все равно, где остаться. Посреди бушующей Атлантики или в каком-нибудь портовом городке, так и так их дальнейшая жизнь будет коротка и печальна. Даниэлю хотелось бы провести утешительную аналогию с лондонским королевским обществом, но поскольку сейчас оно пытается выбросить за борт одного из своих членов, барона Готфрида Вильгельма фон Лейбница, сравнение получается не слишком удачным. Между верхней палубой и палубой бака втиснута обложенная кирпичом каюта, постоянно наполненная дымом, поскольку здесь разводят огонь. Из нее время от времени выносят еду. Даниэлю раз в день подают полный обед, который он съедает в кают-компании, чаще в одиночестве, реже в обществе капитана Ван Крюйка. Он единственный пассажир. За столом видно, что Минерва – старый корабль. Посуда и столовые приборы разномастные – выщербленные, истертые. Все важные части корабля чинят или заменяют в рамках незаметной, но фанатичной программы, которую провозгласил капитан Крюик и приводит в исполнение один из его помощников. Фаянс и другие приметы подсказывают, что кораблю лет тридцать. Однако, не спустившись в трюм и не осмотрев киль, шпангоу ты не увидишь ничего старше пяти. Тарелки все разные, и для Даниэля всякий раз маленькая игра, да есть кушанье, обычно похлебку с дорогими приправами, и увидеть узор на дне. Довольно глупая забава для члена королевского общества, Но Даниэль не вдумывается в нее до одного случая. В тот вечер он смотрит, как плещется в тарелке похлебка «Микрокосм Атлантики» и внезапно переносится в...